В прошлом флер, ее отец. Их лица неодобрительно смотрели издалека на детей, и дети говорили о них мало. Дорога спустилась в ложбину и опять вынырнула в направлении к Чангтон-Бериринг. Блеснуло вдалеке море, ястреб парил между ними и солнцем, так что его кроваво-коричневые крылья казались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 Будь моя воля, я бы посадила бы на цепь ее хозяина. Джон заметил, как сверкнули ее зубы и глаза. Я выжгла бы ему на лбу клеймо. Зверь. Была бы ему наука. Джон согласился, что средство превосходное. Всему виной, сказал он, инстинкт собственности, который изобрел цепи. Последнее поколение только и думало, что о собственности.